Узбекистан, 1449 год. Обсерватория Улугбека, Самарканд – один из старейших городов Средней Азии. Он возник, вероятно, за многие столетия до нашей эры, но сведения о нем дошли до нас только с 329 года до нашей эры, когда его завоевал Александр Македонский, и участники похода дали описание города. И все же в большей степени Самарканд прославил его правитель, ученый астроном Улугбек Мухаммед Тарагай, внук знаменитого железного Тимура. Сооруженная им в 1430 году необычная обсерватория без единого увеличительного стекла позволила создать карту звездного неба. В эпоху, когда Улугбек наблюдал за небом, за звездами и Луной телескопов не было. Они появились только через сто лет. Одним из их изобретателей считается знаменитый итальянский ученый Галилео Галилей. Но если об ученых при страстиях Галилея, о его открытиях мы знаем многое, то подробности о жизни у Лукбека не сохранилось. Известно, что интерес к звездному небу, к наблюдению за ночными светилами, он перенял от своего персидского учителя математики и астрономии Кадизадеха Арруми В доме отца Улугбека Шахруха, правителя Самарканда, Была прекрасная библиотека, в которой молодой Улугбек проводил долгие часы. Позрослев Улугбек вместе с отцом правил Самаркандом, а после его смерти в 1409 году стал единоличным властителем Вот тогда-то он и приступил к осуществлению своей мечты созданию обсерватории, которая позволила бы не только наблюдать за звездным небом, но и подсчитать количество звезд, силу сияния, определить положение по отношению к Земле. Он пригласил ко двору астрономов, образовал подобие академии из видных ученых того времени. Среди них находился известный арабский математик Аль-Каши. Вместе они выбрали одну из возвышенностей возле города для возведения обсерватории. Ученые хотели поставить ее таким образом, чтобы можно было вести наблюдение за Солнцем и Луной, определять счет календарным дням, цикличным сменам времен года, измерять положение Земли по отношению к звездному небу в разные времена года. Главным стационарным инструментом обсерватории был гигантский квадрант, размещенный внутри цилиндрического здания диаметром 48 метров. Остатки фундамента — Вернее, траншеи от него найдены при археологических исследованиях. Верхняя часть его меридианной дуги, размером 40,2 метра, достигала плоской крыши здания. Ее нижняя часть, до 11 метров, сохранилась до сих пор в скальной траншеи. На крыше размещались азимутный круг и вращающийся квадрант, дававший возможность фиксировать самым точным образом координаты светил в любой точке небесной сферы. Там были также солнечные часы. Наблюдая за перемещениями Солнца и Луны, ученые делали отметки на стенах, в вычисляя градусы. Есть предположение, что они создали первый каменный секстант. Угломерный прибор, измеряющий высоты небесных светил. Об идее его устройства высказался гораздо позднее, в 1699 году Ньютон. Но использовать его начали мореплаватели только с начала XVIII века. Важнейшая особенность секстанта – это возможность совмещения в поле зрения наблюдателя одновременно двух предметов или двух светил, между которыми измеряется угол. Принцип работы современного секстанта основан на законах отражения света от плоских зеркал. Но как могли додуматься в 15 веке люди до такого прибора – загадка. К сожалению, научная и просветительская деятельность у Лукбека вызвала недовольство мусульманского духовенства. Против него был организован заговор, и его предательски убили. Обсерваторию разрушили. Ее остатки были открыты лишь в конце XIX века русским археологом, основателем и директором Самаркандского музея Василием Лаврентьевичем Вяткиным. Благодаря его исследованиям мы узнали, что итогом научных наблюдений у Лукбека явились так называемые новые астрономические таблицы или по-тюркски Зиджи-Гураган. Они содержали изложение теоретических основ астрономии, в них были отражены координаты 1018 звезд. Таблицы получили широкую известность на Востоке. Их напечатали в Каире, Дамаске. В 1665 году их издали в Оксфорде. Приведенные в них сведения о звездах, а также уточненные Улугбеком значения продолжительности года, Наклоны эклиптики к экватору и прецессии или перемещение точек весеннего и осеннего равноденствия имели большое значение для дальнейшего развития астрономии.